Глава 10. Всеночное продолжение. Кождение завершилось. Влавиан вошёл в алтарь. Царские врата закрылись. Маникадило погасло. Церковь погрузилась в тёплый полумрак. Хор закончил песнопение, и воцарилась тишина. Миром Господу помолимся, уже не восторженно ликующий, но властно призывающий голос Влавиана, подобно призыву вождя: "К оружию, братья!"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 За неспосыщаемыс выше от Господа мир и спасение от вечной погибели наших душ разворачивается сражение. Господи, помилуй о мире всего мира, благосостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся. Рапный призыв уже вырывается за стены храма, пронзая пространство, охватывает весь мир, созывает соединение и благое состояние в подвиге христианского воинства Божиих церквей всего мира.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 предводимых и ведущих воинства Христова к вечной славе победителя Христа. Господи, помилуй, грянуло несокрушимо. Обого храни ми стране нашей, о всяком граде с веры живущих, а изобилий плодов, о страждущих, пленянных, избавьца нам от всякой скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Всем, Господи, всем, каждому и во всём необходима твоя животворящая спасительная милость.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 Впервый раз в жизни я участвовал в богослужении, причём не просто стоял или присутствовал, но именно участвовал. Всё происходящее в храме было не театральным лицедейством, которое ты наблюдаешь со стороны, даёшь в той и иной мере позволяя ему затрагивать твои эмоции и вызывать соответствующую чувственную реакцию. Богослужение совершалось не передо мной и даже не вокруг меня, но скорее внутри, проходя меня насквозь.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 Наверное, он знает. Господи, помоги бывшей жене моей Ирине. Почему бывшей? Брошенной мною жене моей Ирине. Другой-то всё равно ведь нет у меня. Да и у неё тоже никого, кроме Бога. Господи, не оставь её. Ей плохо, больно, одиноко, как и мне было ещё 2 дня назад. Господи, даруй ей утешение в скорби, вылечи её, Господи. Исправь то, что я искаверкал в её душе. Пусть твоё божественное утешение восполнит всё, чем я обделил её в нашей совместной жизни. Пожалей её, Господи. Ты же пожалел погибающего меня, открыл мне другую, настоящую жизнь. Наверно, ведь и её молитвами. Теперь я прошу, молю тебя, Господи, помоги Ирине. Сделай так, чтобы ей стало легко, не больно и не одиноко. Господи, и меня помилуй, Господи.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 начертав кодевым знамение креста в отверстых царских вратах. Светите тихи святые славы бессмертного Отца небесного, святаго блаженнаго Иисусе Христе, затаённо таинственно начал хор. Флавиан степенно благоговейно, перекрестившись и поклонившись, приложился к иконам Спасителя и Божией Матери справа и слева от царских врат. Обернувшись, широким крестом благословил Семёна и Серёжу.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 уже успевши выйти на клярас Серёженька. Помощь моя от Господа, сотворша го небо и землю. Помощь моя от Господа, мягко повторил за ним хор. Сотворша го небо и землю. Возведа хочи мои в горы, отнюду же придёт помощь моя. Голосок Серёженьки взлетел ещё выше. Помощь моя, также мягко повторил хор. Помощь моя от Господа. Голос Серёжи зазвенел натянутой струной. Ца тварша гоняй бы землю, утвердительно завершил хор. По время этого диалога через левые двери алтаря плавно и осторожно, ступая словно по тонкому льду, вышел Семён, могучий в сверкающем золотом стихаре, благоговейно неся перед собой большую в потёртом кожаном переплёте книгу. Он прошёл по солье, спустился по ступенькам амбона вниз,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 А Бог это любовь. Я уже это знаю. Не просто верю в это, но знаю, так как испытал и испытываю это на самом себе. Следовательно, премудрость быть в божественной любви, иметь её в себе, нести её другим. И в этой премудрости блаженство, то есть счастье. Надо же, что я теперь знаю. Господи, славы тебе. Благодарю тебя, что ты умудряешь мой ничтожный, самолюбивый разум своей божественной премудростью. «И вернее в любви пребудут ему, як о благодати милость в преподобных его и посещение во избранных его». Прогремел высоко под куполом мощный голос Семена, и возникшая за этим тишина словно ознаменовала застывший благоговийно мир, услышавший глаз самого Бога. «Рцем вси от сия души и от сего помышления нашего рцем», — раздался из алтаря голос Флавиана, — «царские врата затворились».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 Господи, помилуй, вместе с хором повторяло сердце. Помилуй нас, Боже, по велицей милости твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Словно разбегаясь и взлетая, прозвучал ответ хора. Ещё молимся о великом Господней отце нашем, святейшим патриарху Алексею и о господине нашим. Я тем временем Несколько отключился от происходящего вокруг и как бы сквозь сон слышал, как Флавиан призывает молиться о богохранимой стране нашей, о блаженных и преснопамятных создателях святаго храма сего, о милости, жизни, здравии, спасении, о плодоносящих и добродеющих. Их хор преданно поддерживает его молитву троекратным: Господи, помилуй. Слушая, как отзывается где-то в глубине моего сердца этот тройкратно повторяемый призыв о милости Господней, я вдруг вспомнил одну странную старушку, которая помог как-то на заре моей студенческой молодости. Было это так. Я приехал на электричке на одну подмосковную, недалеко от города станцию, праздновать с друзьями Новый год и сразу же заблудился в частых извилистых улочках дачного посёлка, перетекающего в деревню.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 Бабуль, посторонись. Дай-ка я сам. Не без труда вытащив на дорожку санки с тяжеленным мешком и слегка запыхавшись, я спросил: Бабуль, дом-то твой далеко? Не далеко, сыночек миленький, спаси тебя Христос, недалеко. Вон за той берёзкой налево, а там четвёртый дом по правой стороне. Спаси тебя, Господи, родненький. Я дотянулся ласки до бабулькиной калитки и, пропустив её вперёд, открывать двери. которые оказались не запертыми, а просто припёртыми палочкой, втащил мешок в сени. Бабушка, покажи, куда поставить, давай в дом занесу, а то помёрзнет в сенях. Спаси тебя Христос, голубчик, за заботу о старухе никчёмной, огради от зла и помилуй. Сюда, миленький, сюда, Алёшенька, в закуточек за умывальником. В тот момент, ворочая тяжёлый мешок, я и не въехал сразу, что она назвала меня по имени.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 Ой, бабульчика, побегу я. Мне ещё к даче друзей успеть надо найти до Нового года. Заблудился я тут у вас. Найдёшь, родненький, ангел-хранитель приведёт. Подожди, голубок. В мгновение я тебя иерусалимским крестиком благословлю. Она скинула свою коцавейку, вязаную драненькую без рукавку и протёртый некогда пуховой платок, и оказалась в странной одежонке, вроде чёрного капюшона с передником и погончиками.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 Держа перед собой струящийся ароматным дымком ладана кадило, шествовал Семён. Влавян замыкал шествие, одетый вместо торжественно блестящей ризы в длинную чёрную мантию без рукавов, со множеством мелких складок по центру спины. Его крупную, слегка склонённую голову венчал высокий монашеский клобук. Когда процессия спустилась с амвона, зади к ней пристроились певчие. Заранее спустившиеся с клироса и поющие на ходу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 Стой вон, как светечка, и молись сердечком. Господу так-то угоднее. Я благодарно кивнул ей и прислушался. "Спасибо, Боже, люде твоя, и благослови достояние твоё. Посети мир твоей милостью и щедротами". Негромкий, сосредоточенный голос Флавиана мягким эхом отдавался из притвора по всему храму. "И не спасли ни на милости твоя богатые,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 Это был уже крик, крик пастуха, пролетевшего сквозь бурю перепуганных, доверчиво жмущихся к нему овец, крик, обращённый к хозяину об оттворении закрытых ради не Настя врата в чарне. Молим тебя, многомилостивый Господи, и услышен нас грешных молящихся тебе и помилуй нас. Господи, помилуй, и Господи, помилуй. Скроговоркой, словно боясь остаться вне родного пристанища, в тьме и страхе, смертным затаропился хор: "Господи, помилуй, Господи, помилуй". Сейчас 40 раз будут повторять, потом 50, тихонько прокомментировала мне на ухо Клавдия Ивановна. Это чтобы милости у Господа побольше выпросить. Я опять молчике в но ей подумалась. А ведь какие удивительные слова: "Господи, помилуй". Ведь когда мы говорим "помилуй",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 Аминь, смиренно засвидетельствовал Хор. Мир всем с радостью возвестил Флавиан, словно объявляя, что наша молитва услышана, и мир Божий подаётся нам всещедрым Владыкой. Главы наши, Господи, ве преклоним. Господи, значит Господу, догадался я, склоняя голову. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, Молитвами во Пречистой Владычице нашей Богородицы и Преснодеве Марии, силою честного и животворящего Креста, представительством честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка притечи крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отцов наших и же во святых отцов наших, Господи, подумал я, Сколько их же заступников, ходатаев и помощников ты даровал нам грешным в помощь. Сама богородица, святые небесные силы, ангелы молятся на нас, и Иоанн Креститель, апостолы и мученики, все святые, которых во множестве перечисляет сейчас в молитве Флавиан. Все они готовы прийти к нам на помощь, а мы в своём гордом нежелании замечать, я сам. Тыкаемся по жизни, как слепые котята,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 Он же ледит, что уже не будет к ней причастным, но чувство исполненного долга наполняет радостью его сердце, которое ликует в виде грядущий свет, свет откровений языков и славы людей твоих Израиля. Углублённый в сопереживание этого дивного песнопения, я не заметил, как лёгким лучом мимо меня проскользнул серёженька и встал на солее перед иконой Божией Матери.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 Он весь как бы сам превратился в молитву и летел, летел, обгоняя звуки своего ангельского голоса туда, ввысь, где ожидал его любящий небесный отец. Яко твоё есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Засвидетельствовал уверенным голосом Флавиан. Аминь, подтвердил хор. У меня начала кружиться голова. Валязь потерять сознание и всех смутить, и начал тихонько пробираться к выходу.